Часть 4. Глава 1. Любовь в Когда Зуда говорил, что из любви Мариорицы построит лестницу хоть на небо, он знал, что говорил. Поспешая воспользоваться этой любовью для своих видов, написал он следующее письмо к княжне. Обстоятельства, в которых находится господин Волынский, заставляют адресоваться прямо к вам, без околичностей. «Я зуда, секретарь и друг его. От меня ничего не имеет он скрытого. Этот приступ достаточен, чтобы меня выслушать. Вам известно, что друзья Артемия Петровича за смелую выходку против герцога Курлянского посажены в крепость и ждут там своего смертного приговора. Не миновать этого же Артемия Петровича, если какая-нибудь могучая рука, силую чудотворную, Силой беспредельной дружбы или любви не оградит его заранее и сейчас от удара на него уж нанесенного. Требуется высокая энергия, самоотвержение, готовое на все жертвы. Угадываю, скажете вы, мне предстоит этот подвиг и никому другому. Так вам, княжна, вам, благороднейшее возвышенное существо, предлагаю этот подвиг. Вы позавидуете, если он будет предоставлен другому. Может, статься нужно броситься прямо в огонь, но это единственное средство спасти человека, который вам дорог, не говоря уже, необходим для России. Не упоминаю вам о благе человечества в этом случае, вы этого теперь не поймете. Представляю только гибель любимого человека, обращаюсь только к сердцу вашему и уверен, скорее достигну, чего хочу. Грустно, больно было мне, да и напрасно объяснять вам. Что появление вашей в Петербурге, ваше наружное и душевное совершенство, которому никто не мог бы противиться, отняли у нас государственного человека, вырвали краеугольный камень из под храма начатого им во имя спасения отечества. С тех пор, как он узнал вас, он забыл все святые обязанности свои, изменил супруге, друзьям, чести, Богу. Враги его воспользовались слабостью его или страстью, чтобы сделать ее орудием своих козней. Но дойдут мимо вашего сердца эти слова. Все это для вас вздор. Ваше сердце не поймет теперь ничего из этого. И потому не говорю «возвратите его святым его обязанностям». Напоминаю только гибель любимого человека, твержу только. Спасите его от плахи и унижения, которые для него еще ужаснее смерти. Минуты дороги. Вы найдете здесь две бумаги. Постарайтесь всячески, чтобы государь них увидела и прочла, но под условием, чтобы Берона при этом случае с нею не было. Да благословит вас любовь на этот подвиг. Провидение, конечно, вас назначило спасти любимого человека от гибели и позора. Что может быть сладостней этого для вас существо необыкновенное? Но каким образом, спросит вас, государыня, достались вам эти бумаги? Учитель ваш, Тредяковский, скажете вы, оставил у вас книгу, которую при всем посылаю. Перебирая листы ее, нашли вы бумаги и при них записку, тоже здесь прилагаемую. С Тредяковским мы уж сделаемся на случай, если потребули потребовали его к на лицо для допроса. Записку можете ей показать. Вручаю вам судьбу. А... Если вы любите государыню, сказано было в особой записке, если вам добрая слава и ее испокойствие дороги, вручите ей осторожнее, вложенные в книгу Тредяковского бумаги, но только тогда, когда не будет у нее злодея Берона. Все это перешло через руки негра Волынского в руки чернокожей его приятницы, жившей во дворце, и никто не видал, какими путями эта посылка закралась на груди Мариорицы. Как дорого ей это поручение! Ни другому кому, ни жене его вручен залог его спасения. Ей, одной ей. Провидение знает, что она любит его более всех на свете. Как радует ее, возвышает это поручение. Она забывает уж свое горе, бедственную ночь, мать. Спасение милого Артемия тут у сердца ее Тут он сам, его жизнь, его спокойствие, счастье, честь. Какая нужда для нее, что она цыганка? Она выше всех в мире. Она спасительница милого человека. Он узнает, говорит себе Мариорица, что все это я, никто другой для него сделал. Еще прикажите что-нибудь, господин Зуда, но только именем его, и вы увидите, буду ли уметь исполнить. И глаза этого прекрасного создания разгорались огнем неземным, и щеки ее пылали. С каким восторгом примеривает она себе терновый венец, ей так расчетливо предлагаемый. А Волынская что делал в это время? Забывал ее в объятиях той, которая некогда изменял для нее ж дочери фатализма. ВЕЧЕР ВО ДВОРЦЕ Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце ее отзывались смелые истины, сказанные ее вельможами. Несчастье России, если и в половину существовали, как ей изобразили, налегли на грудь ее, и без того растерзанную болезнями, и привычкой к предмету недостойному. Освободиться, однако ж, от него не имело сил, и лучше решалось терпеть муки, которым сама себя обрекла. Берон, понимая очень хорошо свое настоящее положение, был весь день неотступно при ней, окружал ее своей заботливостью и изыскивал средства рассеять тучу, налегшую на чело императрицы. Стрельба в цель в галерее, нарочно для того устроенной, карты, шуты, дурочки — ничто не могло ее рассеять. Наконец она объявила герцогу, что очень нездорова, и желает остаться одна. Спросив руку княжны и опираясь на нее, государыня перешла в свою спальню. — Дитя мое! — сказала она, подвигаясь к креслам, стоявшим возле кровати. — Как стучит у тебя сердце, так и бьет мне в руку. — Здорова ли ты? — Здорова! — отвечала Мариорица, встревоженная приближением роковой минуты, в которой должна была решиться участь любимого человека. «Но беспокоюсь о вас». Вместо ответа Анна и Анна с нежностью пожала ей руку и едва дошла до кресел, в которые тяжело рухнулась. Она велела было позвать камер-девицу, чтобы подать ей другие кресла, на которые обыкновенно клала больные ноги, но Мария Арица с какой-то упрямой заботливостью сама спешила все это исполнить, стала возле нее на колено и начала слегка поводить ладони то по одной, то по другой ноге государни, как это делалось каждое утро и вечер для облегчения ее страданий. Детские попечения ее заметно были приятны, Аньяння. Они были одни в комнате. Безмолвие нарушалось только вздохами страждущей императрицы. Кто б подумал, чтобы здесь в этих двух женщинах одной, носящей уже все признаки смерти и уничтоженной под тяжестью предчувствия, другой — юной, но слабой дочери цыганки, принадлежащей единственной любви, ничего не постигающей кроме нее, заключалась в эти мгновении судьба империи. Несколько минут продолжалось их безмолвное состояние. Господи! — молила княжна, обмирая от страха пропустить удобное время для подачи бумаг. — Господи, брось мне на этот раз в душу луч своего разумения. Наконец государыня открыла глаза и сказала. — Довольно, милая, мне легче. — Мариорица, все стоя на коленах... Схватила ее руку с жаром, прижала ее к губам своим, губы были холодны. На руку государыни закапало что-то горячее. — Что с тобой? Ты плачешь, кажется? — Государня, когда я вижу, что вы страдаете, может быть, и не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди вам преданные и дают мне способы спасти вас, что должна я делать? — Новая беда. «Объясни, что такое!» — воскликнула государня, оторвавшись от спинки кресел, к которым была прикована своим изнеможением. Мариорица вынула из груди бумаги и, подавая их, рассказала искусно, с жаром, что велено было ей сказать. Дрожащими руками приняты бумаги, приказано осмотреть, не стоит ли кто у дверей, и, когда это было исполнено, Государыня начала про себя чтение. Одна из поданных бумаг был подлинный донос Горденки, за который его заморозили, допрашивали цыганку, застрелился Гросснт, пытали, мучили и уморили столько людей. Сколько в этой бумаге ужасных истин насчет Берона! В ней описывались разные действия его жестокости и коростолюбия так ясно, с такими верными доказательствами и важными свидетельствами, что можно было их как бы в очи видеть. Но сердце твое, выше государыня, обольется кровью, писано было, между прочим, в доносе, когда узнаешь способы, употребляемые для обогащения доимочного приказа, отдающего отчет одному Берону и его одного обогащающего. Батаги, плети. Окачивание на морозе водою, соленая пища без питья, Тысяча жестокостей, какие только адская изобретательность умеет Разнообразить и оттенить, употребляемый без всякого уважения К истинному несчастью и без всякой ответственности. Закона тут в помину нет. Надо всем владычествует одна воля Берона. Из тысячи случаев опишу тебе, государя не только два — которые покажут, как сборщики должны быть осторожны в своих действиях и внушат твоему сердцу правила для руководства их подобных случаях. Да различают они на будущее время неплатильщика по несчастью, насланному свыше, от несостоятельного по закостенелой лени, разврату или упрямству. Самодержавное слово твое пусть облегчит участь одиноких, обремененных многочисленным семейством, Несчастных, которых настигла кара Божья, Лишив болезнями нескольких рабочих рук, Подержем скота, пожарами крова, Неурожаем куска хлеба. Составители закона должны помнить, Что они имеют дело с человеком, А не с вещью, готовую все вытерпеть. В село НН на самое Рождество Христово Нахлынули сборщики. Святость дня должна бы уж освободить от подобного нашествия. Напротив, они, кажется, выбрали один из самых торжественных праздников христианина, чтобы наругаться над человечеством, которого образ благоволил принять в этот день сам Искупитель. Они рассыпались по деревне, как волки, напавшие на беззащитное стадо, требовали недоимок, толку собирали их, по собственной воле и расчету накладывали пени, отбирали скот, земледельческие орудия, хлеб в амбарах, мучили, терзали беспощадно тех, которые и этими способами не могли удовлетворить их. Стук палочных ударов сменялся плачем и стенаниями. Над одним отцом многочисленного семейства, которого он был единственным кормильцем, обрушилась более всего их жестокость. На сходке пытали его всеми бероновскими пытками, Но при каждой перемене вместо денег получали от него ответ, что у него шестеро детей, мал меньше другого, без матери, и что он не ведает даже, где добыть им хлеба. «Лжешь, прикидываешься!» — кричали сборщики и совещались, какого нового рода пытку приложить к нему. «Батюшки, заплачу!» — вопил несчастный. «Дайте мне только дойти до моей избы!» С этим условием приостановили новые муки, для него изготовленные. В ожесточении приходит он домой, навстречу ему дети, обступают его, просят у него хлеба. Тотчас, говорит он, всем достанется. Иступленный схватывает он нож и зарезывает все свое семейство. Одного шестимесячного, лежавшего в люльке и надсевшегося от крика, берет окровавленными руками за ноги, приносит на сходку, и с ужасным хохотом размаживает ему голову, а голову главного сборщика. «Дайте ж квиток, разбойники!» — закричал он. «Шесть душ ровно из вашего счета вон!» Через неделю деревня пустела, в польских лесах появилось новое. В другом селе при подобном случае отец отвел пятерых детей своих в поле, и это было зимою, и, несмотря на плач их, всех заморозил. Я хоть один пойду в ад, — говорил он, — зато вы избавитесь от мук Бероновских. В другой бумаге, поданной мариорицей заключалось описание мученической смерти Горденки и последствия ее. При чтении этих бумаг государыня смочила платок слезами. — Как нас обманывают, — сказала она, всхлипывая. И я и сотой части этого не знала. Как терзают бедное человечество и все именем моим. Живой человек, почти в моих глазах ледяная кукла. Боже мой, этому нельзя почти верить. И вот преданность, вот любовь ко мне. Все это одна жажда корысти, одно желание властвовать надо всем, даже надо мною. Господи, прости мои прегрешения и не лиши меня в трудное это время своей великой помощи. Милая, прибавила она, молчи обо всем, что ты знаешь об этих бумагах из этого вечера. Я хочу собраться силами, чтобы наказать. Ох, как тяжело не иметь никому доверия, не иметь друга. И вот царский сан, которому столько завидуют. Государыня, Опять зарыдала. «У вас остается Артемий Петрович Волынский», сказала княжна с особенным восторгом. «Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему. Он достоин быть любимцем царей. Вручите ему управление России, и вы увидите, какая слава, какое счастье прольется на народ ваш, как все будут благословлять ваше имя» изумленное необыкновенным одушевлением, необыкновенную силой, с которой говорила Мариорица, Анна и Анна пристально посмотрела ей в глаза, от чего эта краснее потупила свои. Несчастная, грустно произнесла государыня, качая головой. И тебя успел обворожить этот чародей. И тебя не избегнул, злой рок. О, молись, молись Богу. Теперь позови мне камер-девицу. Тебе и мне нужен покой. Но княжна не двигалась. Опомнившись от смущения, в которое бросили ее догадки государыни. Она рассчитывала, и очень верно, что если ныне же, тотчас после чтения этих бумаг, не сделанных от решительного приступа в пользу Волынского, то впоследствии подавно ничего не сделается. Любовь, и такая любовь, как ее, внушает смелость. Одушевленная ею, она сказала. «Косударыня, дайте же приказ освободить друзей Волынского» прервала Анна и Анна, как бы испуганная этой просьбой. «Теперь? Ночью?» «Теперь же, государыня, Господь пошлет вам и лучший сон, и утешение вашему сердцу!» Она говорила с таким горячим убеждением, с такой нежностью целовала руки императрицы, что та не могла отказать. Велела подать себе чернильницу, перо и бумаги, и написала приказ коменданту крепости — освободить из-под ареста трех вельмож, засаженных туда в день празднования известных родин козы. Через минут пять хотели воротить посланного с этим приказом. Так велика нерешимость Анны и Анны, все еще боявшейся выйти из-под опеки временщика. Но было поздно. Друзья пользовались уже свободою и, уверенные, что вместе с нею падет могущество фаворита, благословляли за нее императрицу.